Глава четвертая. Академия колдовских сил. Эвиса с кислой миной взирала на пухлый пакет. Дядя вручил его в приватной обстановке и в десятый раз повторил о важности возложенной на нее миссии. Накануне состоялось собрание, на котором лорд Першин говорил то же самое. «Лучше б я плохо училась», ворчала девушка, убирая документы в сумку. «Кому отдать-то, ректору или декану, который проректор?» Лорду Тианешу и. Дядя бросил на племянницу строгий взгляд. Без авантюр. Помни, ты представляешь школу. Девушка хмуро кивнула и поплелась за вещами. Она брала немного, собираясь докупить остальное в городе. Ротан не чита Глешу, как никак, третий город империи. Лавок хватало. Проводить проявил неожиданную заботу лорд. Виса мотнула головой. Не маленькая. или дядя боялся, будто во время переброски станет плохо. Так в сумеречи не одним порталом добирались, и ничего, жива. Слуги перетащили сундук в холл. Эвиса, как леди и приемная дочь ректора, получила право открыть портал из дома. Из Академии колдовских сил сообщили, разрешение действительно целый день, и предупредили о ночном запрете на перемещение. Девушка не стала надевать форму, выбрав повседневное платье с отложным воротничком. Она гладко зачесала волосы и собрала в пучок, стремясь походить на примерную ученицу. Дядя, правда, заверил, так выглядят только синие чулки. «Замечательно! Точно сойду за умную!» С легким раздражением ответила девушка. Лорд Тершин даже ухом не повел. Понимал, Эвиса сердилась на наказание. Поцеловав племянницу, он сам открыл портал. Девушка шагнула в темный прямоугольник без опаски. Приняла отслуг вещи, И, помахав рукой, скрылась в неизвестности. Переброс выдался долгим, немного заложила уши. Но вот, наконец, в нос ударил запах травы. Эвиса нахмурилась, а потом расслабилась. Парк. Ну да, Академия Колдовских Сил занимала обширную территорию. Девушка стояла у ограды студенческого общежития в начале парковой дорожки. Над головой покачивались ветви деревьев, пели птицы. Эвиса. Завертела головой, осматриваясь. В глаза сразу бросились корпуса Академии. Настоящий замок. Башни, остроконечные крыши, крытые черепицей. Корпуса не в два-три этажа, как в школе, а гораздо выше. Опять-таки, общежитие огромное. Маленький городок. Жизнь в нем бурлила. После каникул съезжались на учебу адепты. То и дело вспыхивали порталы, из которых вываливались представители самых разных рас. К примеру, те степенные блондинки – эльфийки. А тут уютненько. Эвиса тоже решила заселиться и подождать остальных. А леди Торшин. Перед ней, словно из-под земли, возник невысокий представительный мужчина. Комендант студенческого общежития. Представился он и вручил девушке сложенный пополам лист. Заинтригованная, Эвиса развернула его и прочитала название. Правила внутреннего распорядка. С уставом ознакомитесь позже. Комендант поймал двух слонявшихся без дела адепток и велел отнести багаж гостей на второй этаж первого корпуса. Он, как и правило, обязателен для исполнения. Общежитие делится на мужское и женское. Посещения не запрещены, но с наступлением темноты спускают гончих. Вас поселят с некромантами. Остальное расскажет лорд Шаул. Он ваш декан и по совместительству проректор. А ректор? По непонятной причине? Общаться с оборотнем не хотелось. Милорд с супругой еще не прибыли. Ждем завтра. Виса поджала губы. Судьба злодейка разрушила планы. Однако, как много зелени, кусты, цветы. Допуск. Комендант остановился на крыльце женского общежития и вручил жетон на цепочке. Или показать, как снимаются печати. Девушка кивнула. Не солидно в ее возрасте пользоваться артефактами для людей без дара. Ничего сложного, алгоритм некромантка запомнила с первого раза. Собственно, главное, чтобы имя занесли в список учащихся. Входную дверь запечатывали редко, только в случае чрезвычайного положения, но лучше знать, как ее открыть. Зато в комнату попадали с помощью обычного ключа. Виса повесила его на шею, чтобы не потерять. Хотя твердо решила пользоваться магией. Надежнее. Комендант показал общую гостиную для отдыха. Их обустроили на каждом этаже, снабдив камином. Из одного такого появилась Саламандра. Она поздоровалась с комендантом, улыбнулась и виси и поволокла чемодан в коридор. Новоприбывшую била по спине сумка ранец с монограммой АКС. Девушка проводила ее восхищенным взглядом. Первая Саламандра в ее жизни и действительно ходит через огонь. Какие расы тут учатся? Люди, эльфы, Саламандры, драконы. «Оборотни!» — начал загибать пальцы комендант. «Пара дроу, вампиры-полукровки, даже демон появился. Не соскучитесь. Только осторожно!» — предупредил он, показывая нужный поворот. «С темными не связывайтесь». Эвиса фыркнула. «Еще неизвестно, кому с кем лучше не связываться. Да и не собиралась она донимать тех же дроу, пусть себе живут». Комната с непривычки показалась маленькой. Без ванной и туалета, на двух человек. Обстановка скромная, с замком не сравнить. Окно выходило на другие общежитские корпуса. Рядом водосток. Ладно, подоконник широкий, можно читать. Всего два месяца и домой. Потерпит. Сундук уже стоял в проходе. Адепты подсуетились. «Располагайтесь», — комендант указал на левую кровать. «Соседка хорошая, тоже выпускница». Эвиса скривилась. «Могли бы поселить одну или с кем-то из школы». Овы, насколько она поняла, селили тут в соответствии со специализацией, а остальные два некроманта по обмену – молодые люди. Девушка поблагодарила за помощь и разобрала вещи. Расставила на полке книги, развесила одежду. После умылась и отправилась к проректору. Знакомиться все равно придется, почему не сейчас. Заодно рассмотрит академию, научится ориентироваться. Как объяснила дежурная, искать лорда Шала надлежала в административной башне, либо в преподавательском общежитии. «Идти домой к декану – это сильно», – подумала девушка и решила начать с башни. Добираться до нее пришлось через парк, и Эвиса в полной мере оценила его размеры. ярко представилась, как адепты возвращаются ночью в комешанной темноте. Учитывая рассказы о призрачных гончих, прогулка не для слабонервных. Утверждали, будто глаза псов горели огнем. В буквальном смысле. Посмотрит такая тварь с высоты немаленького. С молодого бычка, роста. Капнет слюной на плечо. И потеряешь дар речи. Как некромант, Эвиса знала все виды нечисти, нежити, ихтонических существ. Понимала, какой опасность стоят питомцы демонов. И полагала, в академии им не место. Однако, если министр смотрит сквозь пальцы, кто такая леди Тершин, чтобы подавать голос? Эвиса решила обязательно познакомиться с гончими. Их держали в особом вольере и выпускали только после отбоя. Девушка планировала договориться с одним из кормивших собак-демонологов и провести ряд опытов. Дядя предупреждал, местный ректор обожал питомцев, поэтому вреда гончим виса причинять не станет. Так, возьмет немного шерсти для анализа, посмотрит строение черепа, зубов, словом, опишет для нужд высшей школы смерти. Шагая по дорожкам к академическим корпусам, проглядывавшим сквозь листву, Эвиса поймала себя на мысли, что ей тут нравится. Классическая академия магии выглядела именно так. Старинные каменные стены, горгульи на карнизах, стрельчатые окна. Все настраивает на учебу, создает определенную атмосферу. Интересно, сколько веков самым старым зданием? Некромантка могла побиться об заклад. Они помнили предыдущую королевскую династию. Академия колдовских сил. Ежегодно ее брали штурмом сотни абитуриентов, и лишь десятки получали заветную синюю форму. Тяжело придется Виоленне, если она решит сюда податься. Глаз выцепил отдельно стоявшую библиотечную башню. Сюда Эвиса тоже заглянет, получит читательский билет. Девушка не может жить без книг. Далеко не всегда магического содержания. «Адептка, вы не меня ищете? Эвиса резко развернулась на каблуках и оказалась нос к носу с высоким сухопарым блондином. Только вот некромантка чувствовала, за худобой скрывается сила. Все тело – сплошные мышцы. Холодные голубые глаза заставили потупиться. Нечастое явление в жизни Эвисы Торшин. Мужчина, несомненно, облечен властью. Это скользило в посадке головы, в манере речи, изгибе тонких губ. Одет просто, даже небрежно. Тот же комендант следил за внешним видом. Мужчина не удосужился надеть пиджак. «Простите, не имею чести». Девушка оправилась от первоначального смятения и заговорила с незнакомцем на равных. «Зато я имею». Блондин странно улыбнулся, одной половины рта. Вначале Эвиса подумала, у него паралич. Затем поняла. Незнакомец так выказывал отношение к ее словам. Проще говоря, посмеялся. Мужчина вытянул руку и достал из воздуха личное дело девушки. Эвиса восхищенно ахнула. Ну да. Сверившись с карточкой и данными анкеты, кивнул блондин и засунул папку под мышку. Все сходится. Леди Эвиса Тершин, 23 года, адептка пятого года обучения высшей школы смерти. Эваш новый декан, лорд Норман Шаул. Совместительство проректор всего чудесного заведения. Он обвел глазами парк. Девушка шумно вздохнула и поморщилась. Ее реакция не укрылась от лорда Шала. Взгляд стал еще пристальнее и холоднее. Итак, адепт Катершин, что вы имеете против меня? Лорд Шал предпочел спросить прямо. Слышал, вы категорически отказывались передавать бумаги мне, хотели дождаться ректора. Эвиса медлила, не зная сказать ли правду. В итоге призналась: "Вы оборотень". Проректор глубокомысленно покачал головой. Расовая дискриминация во всей красе. В первую очередь я не кромант Тершин, а потом уже все остальное. И если вы полагаете, будто на правах гости сможете заниматься спустя рукава? Он повысил голос, добавив в него ракучащие нотки: "То глубоко ошибаетесь. Как просчитались, если решили, будто выполнение устава необязательно". Я отвечаю за порядок в Академии. И поверьте, поблажек не делаю. Идемте. Он порывисто махнул рукой в сторону перекрестной дорожки. Она привела к тренировочной площадке с трибунами. Лорд Шал устроился на одной из скамеек и предложила Ависе присесть рядом. Та успела пожалеть о приступе искренности. Отношения с местным главным некромантом не заладились. Он наверняка попытается испортить девочке жизнь. Так, это лорду Тианешу. Провектор перебирал конверты, не вскрывая. «Это чепуха, которая меня не интересует. Так, вот те почитаю. Торжественное представление послезавтра». Лорд Шал поднял голову и посмотрел на Эвису. Вопреки ожиданиям, лицо излучало спокойствие. «Парадное построение перед главным корпусом в 10 утра. Выйдите, расскажете о высшей школе смерти, продемонстрируете что-нибудь. Лучше на улице». «Правила безопасности?» догадалась девушка. Она сама предпочитала бы колдовать без риска рикошета. Лорд Шал кивнул и попросил предоставить список заклинаний, а также необходимых объектов. — У нас собственное учебное кладбище. Без моего разрешения пользоваться запрещено. На всякий случай предупреждаю. — Что еще? Проректор задумался. — Вы спрашиваете, не стесняйтесь. — Я хотела бы извиниться. Эвиса встала. — Мой поступок противоречит Кодексу Мага. Лорд Шал хмыкнул и тоже поднялся. Бумаги остались лежать на скамье. «Вы не одиноки. Оборотни не любят ни люди, ни вампиры. А вы пахнете обеими расами». Виса от удивления открыла рот. «Как обеими?» «Она человек. Тест при преступлении подтвердил. Неужели запах князя за два дня не выветрился?» Провектор пристально наблюдал за сменой эмоций на ее лице. От изумления до отрицания. но оборотни не обманешь. От Эвиса едва уловимо пахло вампиром. Совсем чуть-чуть. Будто шлейфом. Распыленных некогда на бумагу духов. «Я человек!» Казалось, через целую вечность тихо возразила девушка. «Вы второй, кто от чего-то полагает, будто во мне кровь не спящих. Да, я похожа на одну вампиршу и только». Запах. По губам лорда Шала гуляла легкая улыбка существа, убежденного в своей правоте. «Пойдемте в лазарет!» Нужно покончить с домыслами здесь и сейчас. Пусть целитель возьмет кровь и посмотрит, к какой расе я отношусь. Да запросто!» Проректор невозмутимо достал нож и протянул Эвисе. «Полагаю, оборотню вы поверите. Или боитесь уколоть пальчик?» Он смотрел с такой издевкой, что любая бы порезала руку, хотя бы из вредности. Капелька крови набухла и упала на деревянный настил. Лорд Шал наклонился и принюхался. Эвиса с интересом наблюдала за ним. «Как в не все иначе! Нос, подвижный даже в человеческом обличье!» Проректор беззвучно шевелил губами, а потом воскликнул. «Ничего не понимаю. Человек!» Эвиса торжествующе улыбнулась и перевязала палец. «Что и требовалось доказать, милорд!» «А вампиром все равно пахнете!» Упрямо повторил лорд Шау и кивнул на площадку для занятий. «Ну, хвастайтесь. Нужно определить ваш уровень, чтобы дать соответствующую нагрузку». «Нужен противник», — резонно заметила девушка. «Похоже, проректор — хороший некромант. Доверяет глазам, а не бумажкам». Лорд Шал кивнул. «Будет» и размял спину. Эвиса приуныла. Впереди пятиминутка позора. Оставалось надеяться, извинения проректор принял неизвежливости. «Я сотворю иллюзию, вы ее уничтожите». На все пять минут, выдал задание проректор и неторопливо пошел к противоположному ограждению. Он немного подумал и опустился на одно колено. Между пальцами лорда Шала заструился черный дым. Он стелился над песком, которым щедро посыпали площадку, постепенно обретая форму. Эвиса заняла боевую стойку. Глаза впились в темный сгусток, дожидаясь, пока тот окончательно сформируется. Она подобралась. успокоилась. Девушка решила пока обойтись без жезла. Этак проектор решил, будто Эвиса без него ни на что не способна. Слова заклинания неслышно сорвались с губ, и дымка исчезла. Девушка наморщила нос и, пометуя о риторическом вопросе всех времен и народов, она сзади поспешила переместиться левее. Интуиция не подвела, только вот Эвиса ждала нападения и с разворота нанесла удар. «Слэри!» Иллюзорный, ходячий мертвец неловко пошатнулся и упал. Некромантка смело прыгнула к нему. Магия молнии сорвалась с пальцев, и фантом рассыпался в прах. «Эффектно», — равнодушно прокомментировал лорд Шал. Виса не поняла, доволен он или нет. «Много лишних движений, но неплохо. Возьмусь учить». Некромантка кивнула и мысленно перевела дух. На всякий случай уточнила. «Лично? Как куратор? Куда мне тягаться с лордом Тершином?» Проректор рассмеялся вновь одними губами. Цепкий взгляд изучал Эвису. Та старательно не замечала пристального внимания к своей особе. «Теперь можно в кабинет», — лорд Шал отряхнул ладони. Скажите, что велел передать на словах дяде. После обсудим программу обучения. Не сомневаюсь, в академию прислали лучших, но адепты склонны к перекосу подготовки». «У меня хромает демонология», — сходу призналась девушка. «И физическая подготовка средняя». «Рветесь бегать кроссы?» В кои-то веки проректор сбросил маску суровости. «Обеспечу. Только не понимаю, зачем леди себя истязать. Работать в поле вы все равно не будете». Эвиса вспыхнула. Он намекал на благородство происхождения. «Можно подумать, аристократы только на балах танцуют». «Странно слышать подобное от оборотня высоких кровей». Девушка старательно копировала недавний тон собеседника. «Мне ведь не послышалось, вы лорд?» «Убедили», – сдался проректор и поторопил. «Идемте, проверка закончена». В двухэтажном доме в глубине парка, где по традиции обитал ректор Академии колдовских сил, царило непривычное для ночного времени оживление. На балконе мезонина накрыли стол. За ним устроились двое мужчин. Молодая женщина расположилась чуть поодаль. присев на перила. Она покачивала бокалом. На донышке перекатывалось вино. «Малится, слезай! Упадешь!» недовольно обронил зеленоглазый, коротко стриженный брюнет. Женщина, на поверку, 23-летняя адептка той же Академии, которой руководил собеседник, тряхнула каштановыми волосами. Притаившиеся в них паутинки меди живым пламенем заплясали на перилах. Как у всех саламандр, Огонь не обжигал и не причинял вреда, если того не желали владельцы. Вопреки словам Нормана Шала, супруги прибыли порталом поздним вечером и планировали немного расслабиться перед трудным завтрашним днем. Для одного из них оно сулило новые заботы, для другой – трудные предметы и зачеты. «Ариан!» – она с укором взглянула на мужа и пожаловалась развалившемуся на стуре проректору. «Норман, он меня ребенком считает!» «Адепткой», — поправил лорд Шал, Будучи другом и шафером Ариана Тианэша, тот, на коротке, общался с его женой Малицей, той самой Саламандрой, которая наделала столько шуму в обеих империях. «Ты ведь до сих пор учишься?» «Сплошная дискриминация», — пожаловалась небесам Малица и сползла с перил. «Знала бы, не выходила замуж». Ректор нахмурился, и супруга поспешила его поцеловать, заверив. Должности происхождения любимого никак на ее отношении не скажутся. Кстати, о расах. Лорд Шал наполнил бокалы присутствующих и подвинулся, чтобы малица тоже устроилась за столом. Представляете, ко мне вампирша поступила. Сломается, конечно, после первой сессии, но сам факт. От чего сломается? Саламандра напряглась. Ей не нравилось присутствие неспящих в академии. Слишком много бед они принесли. Сама посмотри. предложил проректор и показал на языке капельку вина. «Великолепно!» От удовольствия он прикрыл глаза. «Хорошо иметь знакомую эльфийку. Такое вино пьем. Не во всяком ресторане достанешь». Это из погребов рода Лоральен. Индира три бутылки подарила. Подруга Малицы, леди Индерель Лоральен, училась в Академии колдовских сил и весной получила диплом целительницы. Но ты так и не ответил на вопрос. Отчего вампирша не выдержит? Не спящие и сильные?» Саламандра поморщилась. «Говорю же, сама посмотри. Папина дочка, любительница стразов и розового. Хотелось вручить ей сахарной ваты и отправить в закрытую империю. Только, судя по всему, девчонка сбежала». «Почему ты так решил?» Подыл голос ректор. «Приехала одна. Происхождение скрывает. Жить негде». Загибая пальцы, перечислял лорд Шал. И, закатив глаза, простонал. «И такое чудо! На некроманский!» Лорд Тианеш барабанил костяшками по столу. Новость не обрадовала. Только проблем с вампирскими кланами не хватало. Как демон, ректор не питал любви кровососущим соседям. Земли двух раз в закрытой империи имели общую границу. Личные счеты лишь подливали масло в котел неприязни. Вампиров в Академии Колдовских сил брали. Но неохотно. Старались, чтобы среди них не оказалось никого из высшей аристократии. Министерство не станет разбираться, обвинит в пособничестве шпионской сети врага. Ректор ведь сам, из неблагонадежной расы, не подданной империи раздолья. Получил пост в обход правил по личному приглашению монарха. Лорд Тианеш прекрасно понимал Министерство внутренних дел и особую службу в частности. Кланы не спящих не собирались использовать магию во благо и верно служили императору Дариусу. Что за вампирша? Кто зачислял? Хозяин дома исчез, его место занял ректор. Проверка заклинанием правды произведена? Лорд Шал подобрался, даже спину выпрямил. Дружба дружбой, а работа работой. Именно проректор отвечал за действия приемной комиссии. «Принести личное дело?» – предложил он. Собеседник кивнул, и Лорд Шал скрылся в портале, чтобы вернуться с тонюсенькой папкой. Все ее содержимое составляли анкеты абитуриента, «Ведомость о сдаче экзаменов», «Словесный портрет» и «Слепок облика». Папка без лишних слов легла на стол перед ректором. Лорд Шал замер рядом, заложив руки за спину. Ему самому не нравилась идея взять вампиршу, но по баллам она проходила, пусть и со скрипом. Шелестели страницы. Ректор пристально изучал материалы личного дела. Особое внимание он уделил магическим способностям девушки. Малица единственное сохраняла спокойствие. Чтобы не мешать мужчинам, она, облокотившись о перила, любовалась ночным парком. Что ни говори, а жить в собственном доме лучше, чем в комнате общежития. Пусть даже Селия была далеко не самой плохой соседкой. Магический шар ярко горел над плечом лорда Тианеша. Интимная атмосфера расслабленности покинула балкон. «Формально верно», — вынес вердикт ректор, — отодвинул папку и хлебнул вина. «Однако она вампирша, аристократка». Он вопросительно глянул на друга. Лорд Шал кивнул. «Видно по манерам. В ходе допроса с пристрастием...» «Да никто ее пальцем не трогал!» Возмущенно ответил проректор на молчаливое возмущение Малицы. «Обычная практика для темных абитуриентов. Проверка достоверности рассказов о себе. Так вот...» Он вновь обращался к начальнику. «Девицу действительно зовут Лена». «Клан Шанлен». «Шанлен», — ректор задумался... припоминая гербовник закрытой империи. «Не самый сильный клан. Какая ветвь? Судя по всему, боковая. Девчонка-вампир, но человеческая кровь присутствует. Вряд ли верхушка приняла в семью смертного». Лорд Тианеш согласно кивнул. Главный некромант Академии бросил взгляд на слепок внешнего облика адептки. Продольная морщинка на миг пересекла лоб. На зрение лорд Шал не жаловался. Ошибиться не мог. Одна пахла вампиром, В другой текла только человеческой крови. Ректор сразу заметил, что-то не так, и обратил требовательный взгляд на друга. Тот молчал, пожевывая губы. Пришлось спросить открыто. «Внешнее сходство». Лорд Шал ткнул пальцем в изображение Виоленны. «Не копия, но очень близко. Если леди Эвису Тершин чуть раскормить, вытянуть и округлить, получится Лена Шанлен». «Занятно». Глава Академии отхлебнул из бокала и поискал глазами жену. Пусть метод незаконный, но Маллица могла помочь решить задачу. Кровное родство. Эвиса Тершин не вампир, даже не полукровка, уверенно заявил проректор. Лично проверил. Вот что. Лорд Тианеш поднялся и прошелся по балкону. Вино в бокале плескалось в так шагам. «Наведи справки о клыкастой адептке». Хорошо бы достать родовые списки. Уже ищут. Свои обязанности Норман выполнял отлично. Что-то еще. Вечер начинался так хорошо, а перерос в обсуждение проблем Академии и колдовских сил. Ректор надеялся на спокойный год, но появление вампирши спутало карты, будто ему мало шалости и прочих адептов. Одна жена чего стоит вечно куда-то ввяжется. Лорд Тианеш. Небеспочвенно опасался визита жителей закрытой империи. Если девушка поступила без ведома родни, клан попытается ее вернуть. Вампиры похитят блудную овцу, а ректору придется ее вернуть. По уставу он обязан защищать адептов. В Академии магии действовали особые законы. Они главенствовали даже над имперскими. «Она импад», — глухо добавил проректор. «Пролезла в самом конце отбора, когда списки формировали. Читала чувства и умело ими манипулировала». «Даже я не смог помешать!» «Знал бы!» – посетовал Лорд Шал. «Прихватил бы экранизирующий артефакт! Так ведь тебе дуриентка! Малолетка!» Он досадливо махнул рукой. «Хотя бы совершеннолетняя!» – забеспокоился демон. «Кто ее знает? По виду – да, по мозгам – нет!» Маллица с интересом прислушалась к разговору. Ей безумно хотелось взглянуть на загадочную вампиршу, а еще навестить делегацию из высшей школы смерти. Саламандра пошла бы прямо сейчас. останавливал только поздний час. Ничего, завтра торжественное построение. Новенькие непременно будут присутствовать. Вампиршу она тоже сразу заметит. Наверняка ее станут сторониться. А нет, забежит под надуманным предлогом в учебный корпус некромантов. Пусть там страшно и вечно дурно пахнет, зато каждый знает. Лорд Шал голову оторвет любому, кто вздумает подшутить над Малицей. Когда она стала возлюбленной, а затем и женой ректора, оборотень перенес часть дружеского расположения на шаловливую саламандру. «Ладно», — принял решение руководитель академии и вернул папку подчиненному. «Пусть учится. Только установите пристальный надзор и временно лишите амулета связи. До сессии. И никаких поблажек». «Уже...» — расписался в профессионализме лорд Шал. и хмуро поинтересовался. «У милорда еще какие-то вопросы или завтра в рабочем порядке?» А то мне спать не обязательно, могу всю ночь отчитываться. Какая же холодная постель у Нормана, раз он туда не хочет. Рассмеялась Малица и вернулась за стол. Вино она допила и потянулась за закуской. Нарезанным кубиками сыром и фруктами. Шафер супруга, невоздержанный на язык саламандры, хмыкнул и заверил. У него там так же горячо, как у некоторых. Ависа лежала на кровати, заложив руки за голову. Обещанная соседка так и не объявилась. То ли дисциплина у подопечных лорда Шаала хромала, то ли неведомая некромантка жаждала нарядов на кухню. Девушка краем ухом слышала, в Академии колдовских сил наказывали не штрафными баллами, а конкретными действиями. Например, заставляли убирать аудиторию, помогать поварихе, пересчитывать книги. Частенько лишали выходных и стипендии. По сравнению с высшей школой смерти, столь строгие наказания оказались дикими. Впрочем, учитывая происхождение адептов, они, наверное, оправданы. Передав бумаги и от в пожелания дяди, которые проректор выслушал с выражением глубокомысленной скуки на лице, девушка записалась в библиотеку. Та понравилась еще во время первого, короткого визита, особенно гримуары и древние манускрипты. Виса не забыла вернуть одолженный том под видом знакомства с фондами. Его не хватились, вот и славно. Там же, в библиотеке, девушка познакомилась с двумя драконами-стихийниками. Разумеется, огневиками. Ребята учились на курсе младше, но не походили на малолеток. Впрочем, троица договорилась встретиться, поболтать, полетать, подразнить призрачных гонщих. Эвиса понимала, адепты питали определенные надежды, но отказываться от прогулки не стала. Безвылазно сидеть в комнате она не собиралась, а драконы – нечто новенькое. Может, парни удачно разбавят компанию адептов из Глеша, и они вместе отправятся покорять Ротан. Эвиса потирала руки в предвкушении развлечений, за которыми в другие дни приходилось ездить в столицу. Дядя дал достаточно денег, можно кутнуть. Стук в дверь заставил подпрыгнуть. Эвиса не ждала гостей. Мужчин, за исключением преподавательского состава и коменданта, в женское общежитие не пускали дальше консьержки. Значит, точно не драконы. Да и рано Стихийники придут к девяти, за час до отбоя. Еще одно яркое воспоминание в копилку. Поглядеть на призрачных гончих из-под крыла дракона. Девушка пригладила волосы и села. Наверное, кто-то из своих, однако она ошиблась. Дверь отворилась, и на пороге возникла Виоленна с новой, с иголочки синей форме, с нашивкой АКС. Вампирша сияла от счастья и прижимала к груди коробку с тортом. Ее размер вселял закономерное опасение насчет фигуры. Привет! Виоленна поставила торт на столик и огляделась. А ты лучше меня устроилась, капризно заявила она и пожаловалась. У меня соседка Дриада, развела ботанический сад, зато окна на парк. Красиво! Виса пожала плечами. Какая разница, что видно из окна, если скоро уедешь? Мозг запоздало, встрепетнулся, выдав вопрос: Что ты тут делаешь? Нет, девушка предлагала дочке вампирского князя подать документы в Академию Кулдовских сил, но не сомневалась, та опоздала. А та стоит, улыбается. Как уломала преподавателей, как экзамен не провалила. И самое главное, когда умудрилась их сдать. Виоленна присела на свободную кровать. Из-под юбки показались полосатые чулки и туфельки с розовыми бантиками. Вампирша привычек не меняла. «Учусь», — она ткнула в нашивку. «Пока на испытательном». «Ну ничего, фиг они меня отсюда выгонят!» «Родные в курсе?» Девушка переварила полученную информацию. Виоленна рассмеялась. «Сама как думаешь!» Виса нахмурилась и мысленно пожалела руководство учебного заведения. Знакомство с лордом Шанленом показало. Тот категорически возражал против контактов племянницы с имперцами и магами в частности. В ходе расспросов выяснилось, Виоленна – будущая некромантка. Выбор резонный. Магия крови и происхождения обязывали. Ависа решила попугать первокурсницу. Поинтересовалась, любит ли та трупный запах и за сколько бегает Милю. Нужно быстрее дракона. Виоленна сидела и хлопала глазами. Затем абсолютно серьезно выдала. Научусь. Может, из нее что-то и выйдет. Время покажет. Точнее, первая сессия. Она, как первые пять минут атаки нежити. Самое сложное. Дальше ты либо мертвый, либо живой. Вампирша говорила и говорила, делясь первыми впечатлениями в Академии. А Эвиса тайком посматривала на карманные часы. «Уже без четверти девять. Пора собираться на свидание». Мелькнула шальная мысль. «Не позвать ли с собой Виоленну?» «Все равно не отвяжется». «Только вот не ударится ли во все тяжкие, даровавшаяся до свободы папина дочка?» «Девушка не питала к ней прежней антипатии». «По сути, Виоленна милая. Просто маленькая. Прав, дядя». Да и лорд Шалл справедливо обиделся. Пора бороться с расовыми предрассудками. Двоюродный брат Виоленны, конечно, тот еще высокомерный аристократ. Зато она сама мила и дружелюбна. «Летать боишься?» Вампирша задумалась и мотнула головой. «Кричать не станешь?» Снова отрицательный ответ. И ключевой вопрос. «Слушаться обещаешь?» «Тяжело ей, наследнице двух кланов, подчиняться человеческой леди, но придется». Как ни крути, без Ивиса вампирша угодит в неприятности. «Куда идем?» Вампирша оказалась сообразительной. «А слушаться буду», — с лукавыми искорками в глазах заверила она. «Только бы стать настоящей адепткой. Подумаешь, тарелки заставят мыть. Значит, с системой наказания она уже знакома. Тогда выбор осознанный. Никто не обвинит Ивису в обмане малолетней. Сколько же ей узнать бы? Оказалось, 38 лет». По меркам не спящей – мало. Виоленна считалась совершеннолетней, но пока не прошла посвящение. Время его проведения определяется главой клана индивидуально. Виоленна злилась на отца за то, что тот отложил его до сорока лет. Якобы звезды удачно встанут. Зато как замуж выходить, детей рожать можно!» – плаксиво поджала губы вампирша. «А как торжественную церемонию провести? Зачем тебе? Жила без нее и еще поживешь!» Вопрос о значимости посвящения в жизни неспящего вертелся на языке, но и сдержалась. Найти в книге безопаснее, и уж точно быстрее. Судя по всему, Виоленна бы не ограничилась простым ответом, а прочитала целую лекцию с экскурсом в историю семьи. Лучше выяснить другое, насущное. Другая одежда есть? В платье особо не полетаешь, или ты решила сразить в цветом нижнего белья? Вампирша покраснела. Яркие пятна на бледной коже делали ее похожей на ярмарочную игрушку. Нет, растерянно ответила Виоленна, я такое не ношу. Кристаллизированная девушка. А соседка делиться запасными брюками Эвиса не хотела, не спящая пожала плечами. Сейчас спрошу. Хлопнула дверью, и некромантка осталась одна. Она быстро сменила форму. В Академии колдовских сил Эвиса продолжала носить родную, горчичную. на практичную, пригодную для любых погодных условий одежду. Обтягивающие брючки для верховой езды, серая рубашка и приталенная кожаная куртка смотрелись не менее соблазнительно и не стесняли движений. Вместо туфелек девушка обула ботинки. В потайные карманы полетели амулет связи, артефакт силы, ловушка для призраков. Защитный медальон Эвиса носила всегда. Оставалось проверить, не разрядился ли Во второй раз Виоленна не стала утруждать себя стуком в дверь. Темноволосая стихийное бедствие ввалилась в комнату Эвисы, когда та причесывалась. Вампирша нацепила крайне несуразный наряд зеленого цвета, зато он соответствовал всем правилам безопасности. Жилет с выжатыми цветочками не застегивался на внушительной груди, и Виоленна предпочла оставить все, как есть. Эвиса нахмурилась, вещи, несомненно, принадлежали Дриаде. Но отдала ли соседка их добровольно? Смущенно улыбаясь, Виолена объяснила. Она проявила чуточку расового обаяния. В переводе на обычный язык отобрала, воспользовавшись клыкастой улыбкой. Из оружия удриады пока только корни, до да стеблей цветов. Призывать на помощь магию земли она научится позже, если сумеет. Нет, одним адептом меньше. Девушка не стала отчитывать клыкастую знакомую. В конце концов, она не староста группы, не преподаватель этики. Да и общежитие, дело такое. Кто не успел спрятать конфеты, довольствуется фантиками. Пожалуются дряда коменданту, так пожалуются. Отвечать Виоленни. Драконы сдержали слово, мялись возле крыльца. Войти не решались. То ли боялись консьержки, то ли адепток, устроивших внизу посиделки. Приезжие девушки из высшей школы смерти держались особняком, посматривая на коллег из академии свысока. Те платили тем же, и Ависа поняла. Впереди трудные два месяца. Виоленна тенью следовала за девушкой. Показалось, или она немного робела. Ну да, вокруг столько незнакомцев, а родственники спят и видят, как вернуть беглянку домой. «Привет!» – Виса широко улыбнулась и кивнула на вампиршу. «Моя знакомая, Лена!» Парни одарили Виоленну недовольными взглядами. Они рассчитывали на свидание. С кем уж решала бы девушка? А тут незапланированная спутница. Бампирша стойко выдержала испытание и ответила не менее обворожительной улыбкой, чем спутница. В чем проблема, мальчики? То ли Виоленна храбрилась и от того вела себя развязно, то ли некромантка просчиталась со стеснительностью. Каждому по девушке я тоже целоваться умею. Она чувственно провела языком по клыкам. Адепты отшатнулись. В воздухе затрещали искорки пламени. Назревал конфликт. И Эвиса предпочла вмешаться. После популярной беседы о равенстве раз сама бы она в это верила. Парни, сопя, согласились. «Хорошая площадка на библиотечной башне», предложил блондин, представившийся соуром. «Второй, Шатен, назвался Майсом. С нее удобно взлетать». «Ага», поддакнул товарищ, искоса посматривая на Виоленну. «Адептка или нет, но вампирша. Старый проректор ее любил. Я его застал». с гордостью добавил он, из наших, крылатых. Эвиса равнодушно пожала плечами. Она и нового-то не знала до сегодняшнего дня. Молодые люди разбились на пары и направились к башне. Между Майсом и Эвисой завязался живой разговор. Ссор и Виоленна молчали. Вампирша мысленно кусала губы. Дракон воспринимал ее как врага, будто она не видела мелких уловок, вроде согнутой в локте руки и разворота корпуса. Но ведь Виоленна ничего не сделала, Даже не собиралась. Обидно. Она утешала себя тем, что сначала все боятся чужаков. Помнится, сама Виоленна встретила Эвису не с распростертыми объятиями. Значит так. Майс неожиданно остановился, и вампирша едва не налетела на него. Ты? Он кнул пальцем в Виоленну и добавил обидное. Малолетка. Молчишь, даже если проректор начнет пытать. Даже ректор, поправил Соур. Или вместе, или ступай спать. «Вампиры не спят», — гордо заявила Виоленна. Она смотрелась настолько потешно, со вздернутым подбородком и насупленным носом, что даже драконы не выдержали, рассмеялись. «Ладно», — стена отчуждения рухнула. «Принимаем в команду. Ты тоже красивая». Неспящая смутилась и отвернулась. Весь пыл разом угас. Стихийники огляделись и приложили палец к губам. Часы на городской ратуше пробили четверть часа. До спуска гонщих оставалось не так много времени. Архивариус уже ушел, но драконы дружили с местными духами-охранниками и сумели раздобыть ключи. Взломать магические печати для них тоже не составило большого труда. На вопросы висы, от чего нельзя взлетать с крыши общежития или какого-нибудь сарая, драконы обиженно засопели. Не солидно и не щекочет нервы. Большие дети. Притихшая Виоленна во все глаза наблюдала за действиями спутников. когда же они оказались на пропахшей пылью и старой кожей лестнице, винтовыми уступами выводившей к потолку, пришла в неописуемый восторг. Вампирша вызвалась пойти на разведку. Двигалась она быстро и бесшумно. Только что стояла на ступеньке и пропала. Упасть не боялась. Неспящие передвигались по любым поверхностям. Как оказалось, замки Виоленна тоже умела вскрывать. Потому как вернулась с боевыми трофеями, старым пледом и лампой. Которая обнаружила на крыше. «В библиотеке кто-то есть», прислушавшись, заявила вампирша. Знакомые переглянулись. Дверь заперта, значит, поздний читатель перенесся порталом. Ходить сквозь пространство умели как адепты, так и преподаватели. Но если первые безобидны, от вторых жди неприятностей. Эвиса подумывала вернуться. Начинать обмен с выговора минус репутация высшей школы смерти. Они должны доказать, что лучше коллег. А с тряпкой в руке это вряд ли получится. Драконы, шепотом посовещавшись, предложили пустить заклинание. Некромантка возразила. Засекут. Инициативу вновь проявила Виоленна. Устав ждать, пока ее покатают в небесах, она под шумок скользнула к читальному залу. Через пару минут раздался ее недоуменный голос. «Ой, я, кажется, кого-то убила!» Виса тихо застонала и прокляла день, когда завела знакомство с вампиршей. Драконы, наплевав на конспирацию, понеслись к читальному залу. Некромантка следовала за ними, но на небольшом отдалении. Может подло бросить спутников на растерзание преподавателей. Только Эвиса ни в чем не виновата и отвечать не собиралась. Не она ломала печати, не она убила неведомо кого, а Виоленна. Соур и Майс – не ее одногруппники. Зато, если понадобится помощь мага смерти, Эвиса ее окажет. Может, оживить сумеет. Ритуал сложный. Пока адепты знали его только в теории, но практика на то и практика, чтобы неожиданно врываться в жизнь. Сникшая Виоленна сидела у порога и печально смотрела на странное пятно на полу. На первый взгляд казалось, будто кто-то что-то разлил, но на поверку выяснилось сгусток серой субстанции все, что осталось от духа охранника. Саур присвистнул и с уважением глянул на вампиршу. «Ты это… как?» Он не находил слов. Первокурсница зеленая и в клочья. Виоленна пожала плечами и виновато прошептала: инстинктивно оно напало, я защищалась. Не стоило убивать, да? Ависа присела на корточки рядом с духом и убедилась: некромант тому не поможет. Переводись на боевой факультет, посоветовала она и вытерла руки об брюки. С такой силой только врагов косить. Убить духа с первого раза? Да еще упокоить мог далеко не каждый адепт факультета некромантии. Призраки на месте не стоят, все время в движении. Обычно приходится использовать два заклинания, чтобы обездвижить и разрушить ауру. Вампирша ограничилась одним. «Я же девушка!» – возмутилась Виоленна. «Да и какой из вампира боевой маг? Нам некромантами быть положено. Смотри, зароешь талант в землю». Эвиса вновь взглянула на останки духа. Любопытство рвалось наружу, десятками вопросов, но девушка предпочла промолчать. «Виоленна импад. Захочет, сама расскажет. А пока нужно скрыть следы преступления и покинуть опасное место». Некромантка надеялась. Призрачный охранник не успел подать сигнал о вторжении. Беспокоил и полуночный читатель. Им обещали заняться драконы. Судя по кривым улыбкам, пригрозить большими неприятностями за свидетельские показания. «Разумеется, он или она...» Поспешили уйти порталом, но по свежим следам можно вычислить координаты. Оброшенные в спешке личные вещи помогут определить имя и фамилию. Версию о преподавателе квартет дружно отмел. Тот бы давно обрушил на адептов всю мощь дисциплинарного взыскания. Не заметить магическую вспышку, не услышать голосов невозможно. Девушки остались у порога читального зала. Эвиса коротко объяснила, как уничтожить энергетические следы, и принялась за работу. Она старалась сделать все максимально быстро. Виоленна не отставала. Вампирша показала себя старательной ученицей, пусть и не всегда работала чисто. Ничего, захочет, придет со временем. Ушел, раздосадованно хлопнул по бедру вернувшийся Соур. Майс остался возиться с порталом. Драконам удалось добыть учебник по алхимии и тетрадь с записями. Полистав их, молодые люди решили, беглец учился на третьем-четвертом курсе. Значит, чуть погодя, предстояло нанести визит творцам ложного золота. Парни клятвенно заверяли, алхимик не пикнет. Дежурный преподаватель не объявился, и приятели уверились, дух никого позвать не успел. Потом, несомненно, устроят дознание, но следы замели хорошо, а к башне подобрались крадучись. Эвиса решила, спросит кто, она гуляла в парке, свидетели найдутся. Драконы звали на крышу, полетать, как и договаривались. Некромантка сдержанно отказалась. Скоро спустят гонщик. Еле бегом успеет вернуться. Заодно и алиби себя обеспечит. Чем дальше от библиотечной башни, тем лучше. Открыть бы портал. Но Виса не успела выяснить, требуется ли разрешение ректора на внутреннее перемещение. Вдруг для гостей из Глеша особые условия. А может их и вовсе отслеживают. Лучше не рисковать. Виоленна засопела. «Скучная ты! Я вот пойду. Когда еще чужими звездами полюбуешься?» Некромантка подумала, что кое-кому особенно нужно скорее очутиться в общежитии, но уговаривать не стала. Девочка вырвалась на свободу, пускай дергает дракона за хвост. В буквальном смысле, стихийники перекинутся. Неплохо бы предупредить о последствиях подобных вольностей, но Виоленна взрослая, неробкая овечка. Парни тоже порядочные, пусть и драконы. Насиловать не станут.